Глава 3. Небольшой эпизод в закулисье ближе к концу истории. Это произошло незадолго до того, как Василию отправил в Лабант, с которым собирался установить дипломатические отношения, делегацию, призванную определить культурные различия. Сильвия Фаль всегда придерживалась главного правила служителя Акдара ⁇ новая информация превыше всего ⁇ День за днем она с упоением записывала различные факты о стране демонов, начиная от социальной системы и обычаев, и заканчивая образом жизни. Девушка совмещала приятное с полезным, утоляла жажду знаний и выполняла поручения храма. Однажды Сильвии сообщили, что ее желает видеть сама золотой монарх. Правитель Василио отбирала будущих посланцев и намеревалась лично присоединиться к ним. Вообще говоря, это было невозможно, но первый архидемон упорно стоял на своем. По всей видимости, в какой-то момент она захотела узнать, каково нынешнее положение дел в Лабанде, и решила проконсультироваться. Служанка отвела Сильвию в рабочий кабинет монарха. В повседневной жизни демоны придерживались строгости, обходясь минимумом необходимых вещей. Золотой монарх не было исключением. Ее кабинет был обставлен пусть и богато, но строго. Роскошь выражалась не количеством, а качеством. К примеру, тончайшей резьбой на каменных колоннах или рабочим столом, вырезанным из цельного кристалла дорогого минерала. Сильвия выслушала правителя, резко хлопнула ладонями по столу и громко и четко сказала «Да, я все поняла. Но знаешь, так не пойдет. «Хо!» – откликнулась ее собеседник, молодая девушка по имени Хризас. Приказывая себе не горячиться, Сильвия задумчиво постучала указательным пальцем по переносице, затем потерла там разглаживая морщины. Она была общительной, жизнерадостной девушкой, однако не позволяла себе так разговаривать со статусными особами, даже с сестрой лучшей подруги, с которой успела наладить близкие отношения. Сейчас она сорвалась всецело из-за неожиданности. «Ясно. Ты хочешь поехать в Лабант, Сказала она, загибая пальцы, как при перечислении. «Но при этом собираешься проникнуть туда инкогнито». Основная задачей делегации был культурный обмен, то есть предварительный шаг перед заключением Союза. Обычно правители стран в таком не участвовали. Хризис же мало того, что отказывалась остаться в Василио, так еще и намеревалось скрыться по чужой личиной. Это граничило с неразумностью. Впрочем, Сильвия не питала иллюзий, Хризас была очень упрямой и к тому же имела много общего с латиной, поэтому в любом случае довела бы дело до конца. Ее легкомыслие выходило за всевозможные рамки. Так тем более не пойдет. О, сейчас Хризас меньше всего была похожа на грозного правителя. Скорее на простую девушку, надувшуюся из-за того, что ее капризом не потворствовали. Благодаря дарованной природой миловидной внешности, в такие моменты она выглядела особенно очаровательно, как и сестра. «Не смотри на меня так», — сказала Сильвия вздохнула. «Неужели ты думаешь, что спрячешься в этом?» Она указала на накидку, у которой на капюшоне имелись треугольные кармашки для рогов. Выглядела, конечно, экстравагантно, но на удивление весьма недурно. Красавица Хриза смотрелась чудесно в любой одежде. Однако Сильвию смущало другое. «Она в ней, наоборот, будет выделяться еще сильней!» «Наши наряды заметно отличаются от ваших». «Да, так и есть». Я не вижу ничего страшного в том, чтобы делегаты были в национальной одежде. Как и я. Терпимость чужой культуре — это одно из условий равных отношений между странами. Никто не должен сильно подстраиваться под других, но когда речь заходит о поездке инкогнито, дело принимает иной оборот. В таком случае нужно максимально слиться с толпой, а значит и одеться так же, как люди вокруг. Василио долгое время придерживался политики изоляционизма, Хризас не знала, что принято носить лабанди, Поэтому позвала Сильвию, уверенно показала ей накидку с ушками в качестве примера, и не отступила даже после сурового замечания: Между прочим, у нас издревне так одеваются, когда хотят скрыться. Самодовольно заявила она. Она была так уверена в этом, потому что много лет назад Мов, ее глубоко уважаемая матушка, наделенная редчайшим благословением, лично подготовила такие накидки, чтобы тайно вывести дочери из храма. Хриза считала мов поистине великой личностью. Поэтому даже в мыслях не допускала, что та могла ошибиться. Справедливости ради стоит отметить, что в Василию никто не надевал накидки с кошачьими ушками, когда действовал инкогнито. Однако Хризас построила фразу так, что Сильвия все неправильно поняла: Будь с ними смарагди, он усмехнулся бы и поправил. Мол, мов, конечно, выбрала их тогда, но никакой давней традиции тут нет. Я слышала, что ушки тут специально треугольные, а не круглые, сказала Хриза с крайне серьезным видом. «Так, надо срочно менять тему», — решила Сильвия. «Если отправлю ее в Кройц в таком виде, мне потом и будет». Поездка инкогнито — это, конечно, замечательно, но главное — добраться живой и невредимой до танцующего оцелота. Там латина, там целая толпа защитников, ничего страшного, если маскировка спадет, они что-нибудь придумают. В таверне пусть носят свою накидку сколько душе угодно. Заключила Сильвия и точно ударила в слабое место Хризас. О котором узнала за время знакомства. Прекрасно. На латине больше нравятся вот такие платья. А? Речь зашла о сестре, так что Хриза с очевидно мигом переключилась. Латина любила одеваться женственно, в пастельных тонах, чтобы вещи хорошо сочетались друг с другом. Она еще в детстве часто наряжалась платья с бантиками и оборочками, и с возрастом ее предпочтения не изменились. Спокойная неконфликтная латина смотрелась просто чудесно во всем милом. На пробу Хризас надела светлое платье с широкой юбкой. Вот сразу видно девушка из благородной семьи. Так бы с самого начала. Усмехнулась про себя Сильвия. Все-таки они с латины очень похожи. Хм. Затем она скрестила руки перед грудью и склонила голову на бок, не зная, как описать неоднозначные чувства. Может, все дело в разнице характеров? Она вроде бы идет, но как будто чего-то не хватает. Вот Клоя, мгновенно поняла бы, в чем дело. Не зря же портной. «Интересно, как она там? Хотя чего это я? Всё с ней хорошо». Латина вернулась, тревоги улеглись. Скорее всего, Хлоя тоже избавилась от тревог. В конце концов, не в ее духе долго ныть и хандрить. Да и слухи из Кроица долетали обнадеживающие. «Раз уж ты поедешь тайно, надо подобрать одежду, в которой не станет стеснять движений. Что-нибудь спортивное, типа шорт. И какую-нибудь подходящую курточку со скромными украшениями. А раз в Кроиц, то хорошо бы найти что-то такое, что в ходу авантюристов». К примеру, мантию с большим капюшоном такие любят маги. Заодно рога удастся спрятать, и ни у кого не появится подозрений. Они перепробовали несколько вариантов, и вскоре у Сильви начал нервно подергиваться глаз. «Да и все к лицу!» С Латиной было то же самое. Прекрасные платиновые сестры хорошо смотрелись на рядах любого цвета и покроя. Спортивные костюмы, повседневные блузки, вечерние платья по последнему слову моды в высшем обществе Им шло абсолютно все. Вот только в случае кризиса везде не хватало какого-то финального штриха. Эх, Хлоя тут лучше разбирается. Она тотчас увидела бы, что не так, проговорила Сильвия, вспоминая подругу. Как-то Латина захотела сменить стиль на более взрослый, элегантный, и обратилась к Хлое за советом, и та жарко сказала: Латина, тебе идут яркие цвета, особенно те, что контрастируют с волосами. Я знаю, ты просто обожаешь легкие воздушные платьица. Но про тоже не забывай. Сама же постоянно плачешь, что тебя за ребенка держат, и тут же наряжаешься в ленточки и бантики. Хотя губу особо не раскатывай, открытая одежда не сделает тебя взрослой. Опять же, мода — это такая штука, когда носят, что нравится и как нравится. А портные любят, когда их одежда сидит на клиенте, как влитая. Ммм? Недоумённо промочила Да, точно. Именно так все и было. Подумала Сильвия. М -м. Латина хотела найти нечто простое, без привычных оборок, но в то же время яркое, чтобы сыграть на контрасте с платиновыми волосами. Также стоило учитывать, что в те дни девушка не могла похвастать женственной фигурой. М, «М?» А Латина с очень похожа. «Вот и ответ!» Заключилась Сильвия и посмотрела на Хризас. В итоге они сошлись на приталенном темном платье и бордовом болеро в тон ему «красивая блестящая ткань» говорила многое о качестве. На голову такая же кепка, чтобы спрятать рога, шляпы с узкими полями и тому подобное носили в основном мужчины из числа охотников, но и авантюристки не брезговали такими, особенно кругленькими. Заключительным штрихом стала волшебная палочка, атрибут многих магов. Так Риза смогла выдать себя за искателя приключений и избежать настойчивых расспросов, почему она путешествует одна. Все это Сильвия почерпнула из рассказов подруги, в общем, теперь первый архидемон не особо выделялся из толпы. Ну, как-то так! проговорила Сильвия и вздохнула с облегчением. Результат ей понравился. Воображаемая Хлоя тоже показала большой палец и вынесла вердикт Сойдет! Так тебя точно никто не узнает! Хорошо. И среди лабанцев выделяться ты не станешь. Впрочем, не отстанет, из-за неземной красоты, а также необычных речи и поведения. Но с этим пусть уже товар не разбираются, решила Сильвия. Переложив хлопоты на обитатели оцелота. Главное, она сделала от накидки сушками избавилась. А если Хриза все равно нацепит ее в кроется, это уже не ее забота. Убеждая себя, девушка внезапно подумала: Интересно, а что если Дейл знает о существовании такой накидки? Скорее всего, он выдал бы что-нибудь поистине ужасное. Весь мир считал Дейло Рэки настоящим героем, чему способствовали его таланты и подвиги. Однако Сильвия воочию видела, на что способен юноша, и всецело поддерживала его негласное прозвище Плачевного. Слишком уж эксцентрично вел себя Дейл Василио. «Я же сделала доброе дело, правда?» Негромко спросила она. «М Удивленно удивлённо протянула Хризас, но тут же отвлеклась на слуг, которым раздавала указания. Золотому Монарху не терпелось поскорее оказаться в кроице. Вот так Сильвия и Хлоя спасли мир от быстро Плачевного Героя, грозившего развернуться перед началом переговоров между Василию и Лабандом. К сожалению, их подвиг не сохранили страницы истории, а одна из девушек даже не подозревала о своем вкладе.